Глава двадцать Новости. «Эй!» — в который раз позвал генерал Виталину, но безрезультатно. Едва отпив рисового вина, она настолько быстро захмелела, что уже несколько минут спустя так и уснула, сидя за столом. Икнув, девушка лбом улеглась на подставленные руки и пару раз даже причмокнула губами, бормоча под нос что-то бессвязное шан Дан громко вздохнул, не ожидая подобного завершения позднего ужина. К сожалению, события развивались не по плану. Его безупречному плану не суждено было сбыться, о чем стало ясно почти сразу же после начала приватного ужина в спальне небожителя. Он ждал чего угодно, в том числе скандала, учиненного Витой, едва попросит ее о сделке. Но только не того, что произошло на самом деле. С другой стороны, девушка сейчас была целиком и полностью в его власти, чем можно было запросто воспользоваться. Передернув плечами от отвращения к подобной мысли, генерал поднялся за стола. — Давай-ка перенесу тебя в кровать! — проворчал он, подхватывая худышку на руки, будто пушинку. Ее светло-русые волосы разметались по плечам вокруг обаятельного, слегка курносого личика. <свист> — <свист> Пробормотала Виталина, и, не открывая глаз, она вдруг вскрикнула. — Руфи-газлина! <свист> Шану на миг почудилась, будто Вита вот-вот проснется и застанет его в столь неприглядной ситуации. Ведь он поднял ее на руки и нес кроватному Алькову. Ну нет, облизав губы во сне, Виталина громко засопела, откинув голову назад. — И все-таки я смог хоть что-то узнать, — с улыбкой подумал небожитель. Козлиной она называла некоего Руфи. Поэтому осталось выяснить, кто же это такой и таит ли он угрозу мне и моим людям. Потому что целый месяц работы Виталины в штате слуг — это непозволительно долгий срок, чтобы наконец получить ответы. Отодвинув красные шторы, генерал аккуратно опустил девушку на кровать и поспешил перебороть в себе самые низменные чувства, сбунтовавшиеся в тот же миг, едва его взгляд опустился к мерно вздымающейся груди девушки. Чересла тотчас напряглись, жар разлился по телу, невиданный ранее прилив сил случился так не кстати. А все дело в том, что Виталина пробуждала в нем уже давно забытые чувства и потребности, о которых он предпочитал не думать и не вспоминать. Он искренне полагал и успел смириться, будто мужская суть в нем умерла вместе с Луо, едва он упокоил ее тело в лесу забвения, возле той беседки, где сегодня планировал похоронить и Виталину. Эту странную иномерянку которая свалилась к его ногам, взъерошенная, мокрая, но храбрая, как воробей. пробормотала Вита, поворачиваясь на бок. Подогнув колени к животу, она так и норовила согнуться в позу эмбриона. Ее волосы блестящей волной разметались по подушке. Улыбка отразилась на устах генерала, когда он опустился на кровать и провел рукой по голове девушки. Большой палец бережно заправил волнистую прятку за маленькое, аккуратненькое ушко Виты. А сердце правителя Торакса кольнуло из-за неприятной тревоги, сковавшей душу в один лишь миг. Буквально секунду спустя раздался тихий стук. «Ван, ты?» «Да, это я, мой господин». «Что-то ты долго», — проворчал Шан и Дан, поднимаясь на ноги. «Войди». Дверь негромко скрипнула, стражник вошел в апартаменты своего господина и застыл на пороге. — Говори! — Шан кивнул, заметив вопросительный взгляд военного. — Хену нашли. — И где она была все это время? — Она мертва. Ван опустил взгляд, явно намереваясь упасть ниц, но вместо этого продолжил докладывать. — Смотритель голубятни только что передал мне записку в которой местные рыбаки передают, будто они выловили из реки Чуань утопленницу в дорогом шелковом наряде, как раз вниз по течению. То есть это, может быть, не хена. Да, но все факты... Ван! Генерал не думал повышать голос, но в последнее время с его самообладанием творилось нечто непонятное. «Ты всегда казался мне умным и рассудительным». Пока ты лично не убедишься, что Хёна мертва, не смей приносить мне подобные новости. Не смей передавать чужие домыслы, как некий свершившийся факт. Да, мой генерал. Узнай все подробности и детали. Кто это? Когда умер? Даже если окажется, что это не Хёна, а кто-то другой. Есть. Еще новости? Да, генерал. Слушаю. Шан и Дан прошел к столу и поднял оттуда поднос с едой, протянул его стражнику. — На обратном пути отнесешь на кухню. — Не хочу из-за подобной мелочи будить слуг. — Да, мой генерал, — согласился стражник. — Новости. — Как вы и просили, мои подчиненные нашли опытного теньлу и успели обследовать дворик рядом с прачечной. Оказалось, что с трех столбов сняты защитные свитки заклинаний. Так и знал. Шан и Дан задумчиво посмотрел на спящую девушку и разочарованно покачал головой. Сегодня Виталина говорила с каким-то козлиной по имени Руффи, а в моем саду обнаружены маленькие, предположительно детские следы на траве. Узнайте, кто это или что это. Есть. Согласился стражник, приминаясь ноги на ногу. Подняв на него вопросительный взгляд, генерал уточнил. «Ты хочешь что-то добавить? Есть еще одна новость». «Я слушаю». Шан застыл на полпути к рабочему столу, желая услышать хоть одну радостную новость на сегодня. И небеса его будто услышали, потому что Ван смущенно выжил из себя следующие слова. «Я оп?» Просил передать, что... Продолжай. Виталина каким-то только ей известным способом свела вместе вашу служанку Улин и Джана Ли, стражника, которого вы отправили провожать ее в туалетную комнату. Генерал не сразу переварил услышанное, поэтому уточнил. Что значит «свела вместе»? Познакомила? Не только... Ван изрядно покраснел. — Джан желает в скором времени жениться на вашей служанке и уже успел подать рапорт командиру взвода. — И ты говоришь, к этому причастна Виталина? — Шан-Идан с сомнением уставился на подчиненного. — Откуда такая уверенность у Яо? Он сказал, что сам лично слышал, как и спрашивала у служанки, нравится ли ей кандидат и нравится ли у Линджану? А еще она попросила прислать ей открытку после свадьбы. А адрес случаем не уточнила? Генерал устало усмехнулся. На этот счет сведений у меня нет, честно признался Ван. Что ж, тогда можешь быть свободен. Слуга кивнул и поспешил покинуть кабинет. А Ашан Дан оглядел себе с ног до головы и решил остаться в шелковых штанах, прекрасно подходящих для тренировок. Надежда на то, что он сможет уснуть хотя бы сегодня, улетучилась в один миг, стоило Вану принести настолько противоречивые известия. Бессонница мучила генерала годами, не позволяя как следует отдохнуть. Поэтому ему лишь оставалось заняться делами. Привести мысли в порядок, принять сложное решение, что же делать со столь загадочной иномерянкой в свете последних новостей. А заодно подготовиться к будущей схватке с ютаном Обайдзе, прекрасным фехтовальщиком, безупречно орудующим сразу двумя клинками, названными в честь каждой из школ мастеров клинка – огненный и снежный фениксы если, конечно, второй генерал небесного императора все же вздумает принять брошенный вызов. О чем сомневаться явно не приходилось. Едва генерал вышел в сад, то немедленно секунды тихонько свистнул, призывая реликвию рода нефритового дракона, его преданное небесное копье, разящее врагов с невероятной точностью и силой удара, его незаменимого помощника в любой битве. Даже если шанс выжить один к тысячи, нефритовое небесное копье, унаследованное от великих предков, поможет своему хозяину выстоять в одиночку против целой армии, как уже случалось однажды в тот роковой день, когда погибла лошадь. Кап, кап, кап, кап. По стенам тюрьмы, расположенной под замком небесного генерала, Влага стекала ручьями и собиралась лужами возле крупных сливных отверстий, закрытых массивными металлическими решетками из нержавеющей стали. Бурная река Чуань протекала в разломе, который в одночасье заставил часть вершин Ли отделиться во время землетрясения. Случилось это много и много лет назад. Когда две скалы отдалились от другой части суши на достаточное расстояние, чтобы вода из глубокого залива Ли смогла просочиться и положить начало новой водной артерии, бурной реке, названной в честь горной гряды, через которую до сих пор протекала. Камеры подземелий были выстроены давно. Расположены они были таким образом, чтобы при желании главного тюремщика могли быть затоплены в один лишник. Стоило ведающему жизнями заключенных опустить один из скрытых в стене рычагов и тем самым запустить древний механизм, открывающий подземные шлюзы, чтобы направить бурный поток в новое русло, прямо в камеры заключенных через сливные отверстия. Живительная влага в этот миг становилась смертоносным инструментом в руках облеченного властью доверенного лица генерала. И Оракул об этом знал. Лишенный магии, одетый в смирительную рубашку, обвязанный лентами запрещенных иероглифов, он сидел в углу камеры и с надеждой взирал на паука, плетущего свою паутину на потолке возле стены с решеткой. Специально лента закрывала рот связанного и мешала ему позвать союзницу, которой он поклонялся все время, сколько он себя помнил. Хен был искренне уверен, что Арахна его вытащит ради очередной интриги, которую затеет уже скоро. С минуты на минуту. Вот только ему было невдомек, что он стал для человека подобной паучихи с планеты Мизокс с абузой, потому что слишком много знал и умел. И в последнее время почти не подчинялся ей, ведя двойную игру. Он хотел, вопреки пожеланиям госпожи, женить родную сестру на правителе Торакса, чтобы она родила ему наследника. Это бы возвеличило род опытных Цинлу, род похитителей силы. Прибывшая из ниоткуда иномерянка Виталина смешала ему все карты, чем невероятно разозлила. Эта наглая лаувайка заставила его яростно негодовать обессиленно беситься, пылать лютой ненавистью от одного только ее внешнего вида. Но вместо того, чтобы показывать правителю Торакса всю свою злость, которую испытывал, Хен, наоборот, улыбался так, будто любил весь мир и каждую его часть в отдельности, будь это букашка или мешающий надоедливый смертный. Так уж он был устроен, воспитан и обучен. Настоятель храма Цинлу частенько прибегал к палочному наказанию, стоило улыбки Хена сползти с лица. Страшные прямые шрамы до сих пор были видны на плечах и спине оракула, чем он не мог хвастать, оголяясь по пояс. Отметины его позора — это отметины, полученные за чересчур смелый и своевольный характер, сослуживший Хену плохую службу. Только его сестра понимала все тяготы обучения, утешала, а временами даже подбадривала, позволяя чувствовать мягкую, но все-таки землю под ногами. Ему было десять, когда он сам себе поклялся заслужить лучшего будущего для дорогой сестренки. Он дал слово. Видя публичную порку, которой была подвергнута его мать, Он поклялся всеми силами, какими обладал, вообще всем на свете, что выгрызет сестре иное будущее, нежели то, которое он видел перед глазами в тот миг. Но самое противное, ему нельзя было хмуриться. Наставник стоял рядом и следил за чертами его лица, будто ожидал новой причины распустить руки. Но Хен, помня о жалящих словно лезвие кинжала ударах, не дал ему ни единого повода. Даже если ему было противно видеть страдания матери, он улыбался. Он продолжал улыбаться и сейчас, сидя в тюремной камере, ожидая или же кончины, или же суда, или же спасения Арахны. Что угодно. Но только не визитера в черном бархатном плаще в котором утопал миниатюрный женский силуэт. «Ты сплоховал!» — послышался мелодичный голос из глубины тюремного коридора. Маленькие белоснежные пальчики показались из-под рукавов. Тонкий вибрирующий звук донесся до слуха оракула, когда он увидел металлические наперстки, заостренные на концах, и блестящие в свете взошедшие на ночном небосводе розовой луны. Ты поставил все на кон и проиграл. А теперь мне придется исправлять твою ошибку, Хен. Оракул широко раскрыл глаза, изумленно взирая на личность в черном бархатном плаще, которую он узнал. Ммм, промычал он, желая задать вопрос, однако рот его был завязан. А твоя сестра, на удивление, оказалась полезна личность в бархатном плаще зловеще хохотнула но с ней уже покончено генерал больше не посмотрит в ее сторону жаль только ни тебе ни хюни не получилось устранить лаувайку очень жаль а ведь наша общая госпожа так этого ждала так ждала Она так надеялась, что мешающий ее планам муху прихлопнет сам генерал. Или же это сделает какая-нибудь мстительная наложница. Устав общаться сама с собой, визитерша прошла к двери в камеру и воткнула острый конец наперстка в замочную скважину. Не прошло и минуты, как она открыла решетку двери в камеру без особых усилий. Войдя внутрь, интриганка злорадно ухмыльнулась. Ихен это увидел, потому что свет луны упал на подбородок девушки и высветил нижнюю часть ее лица. Взмах руки, и тонкая струна блеснула в воздухе. Раздался вибрирующий свист, и кровь выступила на щеке оракула. «Ай — Ай! Повязка спала с его лица. — Будь благодарен, что я не оттяпала тебе всю щеку, — проворчала визитерша. — Что с моей сестрой? — Ха! Кто бы сомневался, что ты об этом спросишь! Интриганка хохотнула. Она попыталась сбежать из дворца вместе со своей подругой. Вот только вряд ли им удалось это сделать завязанными ногами. — Что ты сделала? — Я? Ничего такого. Голос девушки в плаще звучал настолько невинно, что Хен чуть было не поверил. Я лишь немного помогла. Ускорила, так сказать, падение в реку. «Что ты?» Я обрубила канат, по которому они спускались вниз к карке сути. Они желали покинуть планету, но я им помешала это сделать. Мне было незачем привлекать внимание императора к этой проблеме. Заявись они на Айлум к нему во дворец через звездный проход. «Ты? Да?» «Ты перешла все границы, Лу!» Тонкая струна гуцинь по мгновению наперстка обвела шею заключенного. «Не смей произносить моего имени!» — вскричала визитерша. «Иначе разговор наш будет коротким!» Оракул с ужасом почувствовал удушливое жжение в районе кадыка. Тонкая струйка крови стекла и собралась с несколькими каплями в солнечном сплетении зачем я тебе ну наконец то правильный вопрос визитеша громко выдохнула ты мне нужен чтобы отвлечь внимание генерала на себя ты сбежишь отсюда и скроешься на мизоксе там где твоя госпожа давно ждет своего непокорного слугу и без того изумленный взгляд хена казалось стал будто невменяемым Глаза его закатились от нехватки воздуха. Хватит! раздался шипящий, шелестящий голос из угла помещения. Мне он нужен живой. Миг, и тонкая струна снова спряталась за рукавом, перестав душить оракула и дальше ранить кожу его шеи. Хен закашлялся, а девушка склонилась и принялась рвать запретные заклинания металлическими когтями, блестящими в розовом свете луны. Разноцветные магические всполохи искрились под ее пальцами, нанося немалый урон. Но опытная и к тому же бессмертная Цинь Лу была все равно на магические порезы и ссадины, получаемые от подобного действия. Она продолжила свою работу и уже через несколько минут окончательно освободила оракула, развязывая рукава рубашки за его спиной. «Сейчас ты поднимешься на поверхность, откроешь проход на Альпаксу, пробудешь там не больше часа. Желательно подберись поближе к дворцу второго генерала, чтобы кинуть тень в его сторону. А дальше тебе нужно поплутать по планетам и окончить свое путешествие на Мезоксе». Рассчитай силы таким образом, чтобы обязательно добраться до Арахны. Иначе она сама тебя найдет, и я тебе не позавидую. Хен в ответ лишь шире улыбнулся и кивнул. — А я так уже быть позабочусь о судьбе твоей Хены, если она все-таки осталась жива. Стиснув зубы, Оракул ничего не ответил. Он по-прежнему улыбался и молчал. — Ну... — Поднимайся и топай, — приказала ему спасительница. — А я уйду следом и затоплю тюрьму, чтобы тебя не хватили сразу. — Двигай, двигай, — говорю. Голос девушки звучал теперь не столь любезно и мелодично, а скорее требовательно и зло. Хотел заключенный того или нет, но ему пришлось подчиниться, потому что выбор его был невелик. Поднявшись на ноги в одних штанах, Хен вышел из камеры, чувствуя непривычный холодок ветерка на коже. Сестра. Его сестра умерла? Или она все еще жива? Лишь этот вопрос волновал его сейчас и никакой другой. Но для виду ему нужно было показать, что он подчиняется приказу Арахны и ее марионетке. А там будь что будет. Едва стихли далекие шаги, паук, висящий в углу камеры оракула, снова заговорил, обращаясь к бесценной союзнице. — Ты смогла и в этот раз усладить слух генерала. Тебе это удалось? — Нет, он прервал выступление. Девушка в замшевом плаще обернулась к госпоже и встала на колени. В этот раз он не позволил напитать проклятие украденного сердца. А значит, его мужская суть скоро проявит себя, и он захочет возлежать с одной из фаз. Арахна озвучила мысли вслух устами паука, транслирующего в этот мир чужую волю. Постарайся, чтобы он выбрал тебя, иначе придется снова убить эту несчастную, которая пофисет разделить ложе с небожителем. Да, моя госпожа! — В этот раз я точно не подпущу никого к моему генералу. Я постараюсь. — Уж будь добра, сделай это! Паук напоследок сверкнул глазками, прежде чем исчерпать жизненную силу и повиснуть мертвым грузом на тоненькой нити паутины. Сеанс общения был окончен. Девушка в плаще поспешила покинуть тюрьму и исполнить задуманное, в точности, как того желала Арахна.